Роб же вел себя настолько необычно, что Омара пришел в замешательство. Рев был каким-то безумным, с множеством вариаций. Протяжные, нестроенные шквалы воплей. Временами высота и громкость звука изменялись самым диким и беспорядочным образом. Потом рев переходил в скрижащущее дребезжание, словно голосовые связки младенца были забиты толченым стеклом. Время от времени наступали паузы от двух секунд до полуминуты, и тогда Омара съеживался в ожидании очередного шквала. Он держался сколько мог, минут десять, не больше. Потом в который раз поднял с диванчика свое, налитое свинцовой тяжестью тело. «Какого черта ты орешь?» — закричал он, перекрывая рев младенца. фроб был с ног до головы покрыт питательной смесью, так что не мог быть голодным. Узрев Омару, младенец завопил громче и требовательнее прежнего. похоже на кузнечные мехи мускульный клапан на спине младенца, который Фробы использует для подачи звуковых сигналов, вздувался и опадал с невообразимой быстротой. Омара зажал уши, что едва ли помогло, и пронзительно завопил. «Заткнись!» Он прекрасно понимал, что осиротевший худлорианчик, скорее всего, еще растерян и напуган, и одна лишь кормежка не может компенсировать его эмоциональных потребностей, а потому ощущал глубокую жалость к несчастному существу. Но это ощущение было в полном разладе с болью, усталостью и чудовищным испытанием от звуков, терзавших его тело. «Заткнись! Заткнись!» — завопил Омара и, набросившись на младенца, стал пинать его ногами и молотить кулаками. И свершилось чудо. После десяти минут избиения худлорианчик неожиданно перестал вопить. Когда Омара снова рухнул в кресло, его все еще трясло. Десять минут им владел слепой звериный гнев, а теперь полнейшая бессмысленность своего поступка вызывала у него ужас и отвращение. Лишним было уговаривать себя, что худлорианчик, мол, существо толстокожее и, быть может, даже не почувствовал взбучки, ведь раз малыш перестал кричать, значит, так или иначе его проняло. Худлориане существа крепкие и выносливые, но ведь этот — младенец, а у человеческих младенцев, например, есть особо ранимое место — темечко Когда изнуренный Омара уже погружался в сон, его последней связанной мыслью было, что, наверное, таких мерзавцев, как он, свет не видывал. Он проснулся через 16 часов. Неторопливый, естественный процесс пробуждения плавно вынес его из пучины беспамятства. Едва успев удивиться, что своим пробуждением обязан вовсе не малышу, он тут же снова погрузился в сон. В следующий раз он проснулся уже через пять часов, и это пробуждение вызвало появление Уоринга. «Доктор п -п -п Пеллинг просил передать вот эту штуку». Он швырнул омари маленькую книжонку. «Это я не для тебя делаю, п -п -п понял? Просто он сказал, что это нужно малышу. К -к -к как он тут?» «Спит». — ответил Омара. Оринг облизнул губы. — Я должен проверить. к как как какстон так велел. — Пусть к-к-какстон -к и проверяет, — передразнил его Омара. Он видел, как побагровело лицо Оринга. Оринг был худощав, молод, весьма обидчив и не очень силён. С первого же дня Омара только и слышал рассказы об этом лучевом операторе. Случилось так, что во время заполнения реактора горючим произошла авария, и Уоринг застрял в отсеке, недостаточно защищённом от радиации. Но он не потерял головы и, следуя инструкциям, что передавал ему по радиоинженер, сумел предотвратить ядерный взрыв, угрожавший жизни всех, кто находился поблизости. Он отчётливо сознавал, что такого уровня радиации достаточно, чтобы убить его за считанные часы. Защита, однако, оказалась более надёжной, чем полагали, и Уоринг не погиб. Тем не менее, этот случай для него не прошёл бесследно. Он нередко терял сознание, стал заикаться, начала пошаливать нервная система, и вообще поговаривали, что у лучевого оператора появились кое-какие странности. Омару предупредили, что он сам их увидит и не ошибётся, если постарается не обращать на них внимания. Ведь, в конце концов, именно Уоринг спас их всех, и только заодно это заслуживает особого отношения. Вот почему перед Уорингом все расступались, куда бы он ни шёл, ему поддавались во всех стычках, спорах и даже играх, независимо от чего зависел их исход, от умения или от слепой удачи, и вообще его старательно укутали в вату сентиментальной заботливости. Глядя на побелевшие от злости губы Уоринга, на его сжатые кулаки, Омара улыбался. Он не давал оператору никаких послаблений. «Зайди и взгляни», — предложил, наконец, Умара. «Делай, как тебе повелел Какстон».